Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 9 октября 2005 года, 16.45 Джек Степплтон внимательно рассматривал сердце и легкие. Перед ним на секционном столе лежало тело женщины 57 лет. Ее голову поддерживала деревянная подставка, глаза неотрывно смотрели на люминесцентные лампы над столом. Джеку помогал дежурный санитар Мигель Санчес. Вскрытие пока не обнаружило какой-то серьезной патологии, если не считать довольно большой, но, видимо, бессимптомной фибромы матки. Джек пока не понимал, что могло стать причиной смерти внешне вполне здоровой женщины, внезапно скончавшейся в универмаге Блумингдейл. При пульпировании легких Джек ощутил сильное сопротивление. Ткань была более твердой, чем обычно. Джек сделал многочисленные надрезы. И опять ткань сопротивлялась сильнее, чем можно было ожидать. Поднеся орган глазам, он осмотрел разрезы, чтобы разобраться в характере ткани. Джек не сомневался, что микроскопический анализ покажет фиброз. Но почему легкие были фибриозными? Теперь ему предстояло заняться сердцем. Джек взял зазубренный пинцет и ножницы с тупыми кончиками. Он уже был готов начать работу, но дверь прозекторская открылась. Джек не сразу понял, кто вошел, но уже через несколько секунд узнал Лори, несмотря на то, что в ее пластиковой маске отражался свет ламп. «А я-то думала, куда ты подевался», — произнесла она с едва заметным раздражением. На Лори, как на Джеке и Мигеле, был защитный костюм. Все сотрудники, находясь в прозекторской, были обязаны носить этот скафандр во избежание заражения разными микробами и вирусами. «Значит, по-твоему, я должен был догадаться, что ты меня ищешь?» «Блестящее умозаключение», — сказала Лори и, взглянув на секционный стол, добавила. «Именно здесь я и рассчитывала тебя найти. С какой стати такое позднее вскрытие?» «Ты же меня знаешь», — ответил Джек. Я не в силах отказаться от удовольствия, когда оно само стучит в мою дверь. «Есть что-нибудь интересное?» — спросила Лори, игнорируя черный юмор Джека. Она прикоснулась, затянутой в перчатку рукой, к разрезу на одном из легких. «Пока нет, но думаю, что скоро нападу на золотую жилу. Ты видишь, что легкие у нее фибриозные. Думаю, что таким же окажется и сердце». что предшествовало смерти. У нее остановило сердце, когда ей в магазине назвали цену пару туфель от Джимми Чу. Очень смешно. Если серьезно, то у нее острая сердечная недостаточность. Случилось это действительно в магазине. Само собой разумеется, я понятия не имею, что она покупала. Может быть, даже вовсе не туфли. Но как бы то ни было, ей немедленно попытался оказать помощь оказавшийся рядом добрый самаритянин с медицинским образованием. Ей делали искусственное дыхание и закрытый массаж даже в скорой. Когда тело доставили, главный врач приемного покоя центрального госпиталя позвонил мне и сказал, что несмотря на все усилия, они смогли с помощью электронного стимулятора добиться лишь единичного сокращения сердечной мышцы. Очень раздосадованный доктор попросил выяснить, нет ли чего такого, что они могли сделать, но не сделали. Его ответственность произвела на меня сильное впечатление. Настоящий профессионализм. Я пообещал ему немедленно провести аутопсию и сразу сообщить результаты. «Весьма, весьма похвально», сказала Лори. «Когда ты потрошишь Трупы в столь поздний час, мы на твоем фоне выглядим бездельниками. Если это выглядит как утка и крякает как утка, значит, это и есть утка. Ладно, шутник, я не намерена состязаться с тобой в остроумии. Ты так меня заинтриговал, поэтому продолжай. Джек наклонился, внимательно осмотрел, а затем вскрыл главные коронарные артерии. Нет, ты только взгляни на это. Неожиданно выпрямившись, сказал он и поднял сердце так, чтобы Лори могла лучше видеть. Он прикоснулся к сердцу пинцетом. «Вот это да!» — воскликнула Лори. «Я никогда не видела такого сужения в нисходящей задней ветви. Сужение не атероматозное, а эволюционное. Я тоже так думаю. И это, судя по всему, объясняет, почему сердце отказывалось реагировать». Неожиданная, даже кратковременная блокада могла спровоцировать сильнейший сердечный приступ, затрагивающий часть проводящей системы. Я уверен, что вся задняя стенка поражена обширным инфарктом. Но это, тем не менее, не объясняет изменений в легких. «Почему бы тебе не открыть сердце?» «Именно так я и намерен поступить. Сменим ножницы и пинцет на нож». Джек сделал на сердце несколько надрезов и отошел чуть в сторону, чтобы Лори могла лучше рассмотреть распластанный орган. Смотри, поврежденный едва работоспособный метральный клапан. Почти не работающий. Женщина была ходячей бомбой замедленного действия. Меня удивляет, что сужение артерий или дефект клапана не вынудили ее обратиться к врачу. Это очень скверно. и то и другое поддавалось хирургической коррекции. Страх перед скальпелем превращает некоторых людей в стойков. «В этом ты совершенно права», — ответил Джек, собирая образцы для микроскопического анализа и помещая каждый во флакон с соответствующей наклейкой. «Но ты еще не сказала, почему меня ищешь. Примерно час назад я узнала о дате нашего бракосочетания». «Я тут же захотела сообщить тебе об этом, чтобы дать ответ как можно скорее». Джек на время прервал своё занятие. Даже Мигель оторвался от раковины. «Весьма забавная обстановка для подобного сообщения», — сказал Джек. «Но я же не виновата, что нашла тебя здесь», — пожала плечами Лори. «Хочу ответить им сегодня до наступления выходных». «Ну и когда же?» — спросил Джек, покосившись на Мигеля. «Девятого июня в половине второго. Что ты на это скажешь?» «А что, по-твоему, я должен сказать?» — фыркнул Джек. «Мне кажется, прошла вечность с того момента, когда мы решили, что нам надо через это пройти. Вообще-то я подумывал о ближайшем вторнике». Лори рассмеялась. Сразу запотевшая изнутри маска приглушила смех. Как мило с твоей стороны. Но дело в том, что мама всегда мечтала о свадьбе в июне. Лично я считаю, что июнь — прекрасное время года, поскольку погода хороша не только для церковного обряда, но и для медового месяца. В таком случае с моей стороны возражений нет, ответил Джек, бросив взгляд на Мигеля. Его раздражало, что парень явно прислушивается к их разговору. «Остается одна проблема. В соборе в июне все субботы заняты. Ты представляешь? За восемь месяцев до события. Девятое июня приходится на пятницу. Тебя это не тревожит?» «Пятница, суббота. Для меня это не играет никакой роли. Я человек без предрассудков». «Замечательно. Вообще-то я предпочитаю воскресенье, ведь это больше соответствует традициям. Да и гостям легче собраться». Но жизнь такова, что у нас нет выбора. Эй, Мигель, повысил голос Джек, ты скоро закончишь с кишками. Постарайся, чтобы эта работа не заняла у тебя остаток жизни. Все сделано, доктор Степлтон, Я жду, когда вы подойдете посмотреть. Извини. Джек слегка устыдился своих подозрений о любопытстве Мигеля. Обращаясь к Лори, он сказал, прости, но работа есть работа. «Конечно», — ответила она и пошла следом за ним к раковине из нержавеющей стали. «Я сегодня узнала еще кое-что», — сказала Лори, — «и мне хочется поделиться этим с тобой». «Выкладывай», — ответил Джек, методично осматривая пищевод. «Ты знаешь, в твоей квартире я никогда не чувствовала себя комфортно, потому что дом, извини, смахивает на свинарник». Джек обитал в довольно ветхом доме на 106 улице, рядом с баскетбольной площадкой, которую полностью реконструировал за свой счет. Страдая навязчивой идеей, что не заслуживает комфорта, он не очень-то заботился о своей квартире, хотя средства позволяли, но Лори существенно изменила его жизнь. «Не хочу тебя обидеть, но предстоит свадьба, и нам следует подумать о своем жилье». Поэтому я взяла на себя смелость выяснить, кто действительно является хозяином дома. Управляющая компания, куда ты посылаешь чеки, очень не хотела называть имена. Тем не менее, я узнала, кто владеет домом, и спросила, не хотят ли они продать свою собственность. Догадайся, что они сказали. Они сказали, что готовы с ней расстаться, если ее возьмут в том состоянии, в котором она находится». «Мне кажется, что для нас это любопытный вариант. Что скажешь?» Джек, обернувшись, ответил с иронией. «Мы обсуждали брачные планы над секционным столом, а вопрос о создании уютного домашнего очага, похоже, будем решать с потрохами в руках. Тебе не кажется, что это не лучшее место для дискуссии?» «Я узнала об этой возможности несколько минут назад». и мне хотелось поскорее рассказать тебе, чтобы ты начал думать. «Потрясающе!» — произнес Джек, пытаясь не сорваться на сарказм. «Миссия успешно завершена. Но как ты отнесешься к идее обсудить покупку дома и его последующие обновление в более подходящей обстановке за стаканом вина и вкусным салатом?» «Какая потрясающая идея!» — со счастливой улыбкой заявила Лори. «Встретимся дома!» С этими словами Лори повернулась и вышла, а Джек еще некоторое время продолжал смотреть на закрытую дверь. «Здорово, что вы собираетесь пожениться», сказал Мигель, чтобы нарушить молчание. «Спасибо, это не тайна, но о наших планах знают не все. Надеюсь, что ты не будешь особо болтать». «Никаких проблем, доктор Степлтон». «Но должен сказать, я по личному опыту знаю, что женитьба меняет все». «Ты не представляешь, насколько прав», — ответил Джек, которому это было известно по собственному опыту.